но мы не допустим обвинения генералиссимуса. Демократическое большинство ООН не позволит Москве ударить по каудильо. Европейский бастион антикоммунизма выстоит. Более мелким шрифтом было набрано «Сокращенная стенограмма сенсационной схватки в Совете Безопасности. Образец стойкости западных демократий. громыкает «Человек в это».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 Дорожение против Франка началось не вчера, а в скорости после фултонской речи Чарчилля, когда в Америке начала ворочаться комиссия Маккарти. Штирлиц ощутил себя собранным, как перед схваткой. Ему надлежало понять тенденцию, ибо, судя по шапке с той броско поданной в газете Перона, речь шла не о чем-либо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 поступив вместо стратегии силы. Громыко СССР, собранные под комитетом материалы, поступившие от стран членов Организации Объединенных Наций и от испанского республиканского правительства Хирали, полностью подтверждают правильность обвинений, выдвинутых против режима Франко представителем Польши в его письмах на имя генерального секретаря. Под комитет поступил ряд документов, относящихся к поведению франкистской Испании во время войны. Я уже имел возможность обратить внимание члена Совета Безопасности на тот факт, что неверно было бы утверждать, будто фашистская Испания фактически не принимала участие в войне. Известно тесное сотрудничество германской и испанской военных разведок в период войны.